Достигнув таких общественных высот, Самецкий напрягся и неожиданно сделал еще один шаг к солнцу. Он организовал ночную дежурку под названием «Скорая помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности. Прием с 12 часов ночи до 6 часов утра». Диковинная дежурка помещалась в том же подвале, где обычно клеили стенгазету. Здесь дежурили по ночам заметно осунувшиеся, поблекшие девушки и Ягуар Петрович. Ягуар Петрович совсем сошел на нет, щек у него уже почти не было. В ночной профилакторе никто не приходил, там было холодно и страшно. Все-таки неугомонный Самецкий сделал попытку нагрузить корабль еще больше. Самецкий изобрел карманную стенгазету, которую ласкательно назвал «Стенушка-карманушка». «Понимаете, я должен довести газету до каждого сотрудника. Она должна быть величиной в визитную карточку. Она будет роздана всем», — вынул газету из жилетного кармана. Прочел, отреагировал и пошел дальше. «Представляете себе реагаж». Вся трудность заключалась в том, как уместить на крошечном листке бумаги полагающийся материал и статью о международном положении, и о внутриучрежденческой жизни, и карикатуру на одного служащего, который сделал выпад. Одним словом, все. Спасти положение мог только главный бухгалтер, обладавший бисерным почерком, Но главный бухгалтер отказался, упирая на то, что он занят составлением годового баланса. — Ну, мы это еще посмотрим, — сказал Самецкий. — Я это рассматриваю как выпад. Но здесь выяснилось, что Самецкий перегрузил свой корабль. — Чем он, собственно, занимается? — спросили вдруг на летучем совещании. Ну, как же, крепкий общественник, все знают. Да, но какую работу он выполняет? Позвольте, но ну ведь он организовал этот, ну, ночной клумбарий, скорая помощь, своего рода профсоюзный Склифосовский, и потом вот м -м, переподготовка младенцев, даже в вечерке отмечали. А должность... Какую он занимает должность?» Этого как раз никто не знал. Кинулись к ведомости на зарплату. Там было весьма кратко и неопределенно. Самецкий — 360 рублей. «Туманно, туманно», — сказал начальник. «Ах, как все туманно». Конечно, Склифосовский с Клифосовским но для государства это не подходит, я платить не буду. И судьба Самецкого решилась, он перегрузил свой корабль, и корабль пошел ко дну.